Сон о круге. Пролог. Он жил у железной дороги, сдал комнату друг доброход. И вдруг просыпался в тревоге, как в поезде с бавившим ход. Окном, не зашторено голым, квартира глядела во тьму. Полночный, озвученный гулом пейзаж открывался ему. Окраины, чахлые липы, погаши на ночь ларьки, железные вздохи и скрипы сырые густые гудки и голос диспетчерши юной красавицы наверняка и медленный грохот чугунный тяжелого товарника там делалось тайное дело царил чрезвычайный режим там что то гремело гудело послушное планом чужим в осенний томительной хмари катился и лязгал металл И запах цемента и гари над мокрой платформой витал. Но ярче других ощущений был явственный родственный зов огромных пустых помещений, погаузов, складов, цехов и утлый уют уюта, служебной каморки, уют, где спят, если будет минута, и чай обжигающий пьют. А дальше Провалы, пролёты, разъезды, пути, фонари, ночные пространства, пустоты, и пустоши, и пустыри, гремящих мостов коромысла, размазанных окон тире. Всё это исполнено смысла и занято в тайной игре. И он в предрассветном ознобе не мог не почувствовать вдруг в своей одинокой хрущобе, которую сдал ему друг, за тёмной тревогой, что бродит по городу через дворы, покоя, который исходит от этой неясной игры. Спокойнее спать, если кто-то до света не ведает сна, и рядом творится работа, незримому подчинена, и чем её смысл непостижней, тем глубже придут сон. покуда на станции ближней к вагону цепляют вагон. И он засыпал на рассвете под скрип, перестуки, гудки, как спят одинокие дети и брошенные старики, в надежде, что все не напрасно, и тайная воля мудра в объятиях чужого пространства, где длится чужая игра. Один. На даче, укрывшись куртёнкой, в кармане рукой разгрести, обрывок бумаги потёртый. «Алёша, любимый, прости». И адрес. Допустим, Калуга. Невнятная, беглая, вязь. Вот чёрт. Ни подруги, ни друга он там не имел отродясь. Не знает и почерка. Впрочем, он вспомнить его норовит, догадок разорванным клочьям, придав вразумительный вид. В начале минувшего года, не помнит ни дня, ни числа, на почте, где ждал перевода, внезапно к нему подошла девчонка в пальто нараспашку. Мороз подходил к двадцати и сунул эту бумажку. «Калуга, Алёша, прости». «Отправите, мне не хватает». И было, скорее всего, плевать, что чужой прочитает. И в целом плевать на него. Кивнул. Не сказавши спасибо, она запахнула пальто и вышла. Не то, что красиво, не то, что смазливо, не то... На нынче встречаются лица, какие забыть тяжело. Пойти за такой, застрелиться, повеситься, прыгнуть в жерло вулкана. Главное свойство — её прочитаешь на лбу. Повсюду плодить не устройство. Распад, не уют, не судьбу. Таким, как считают мужчины, присущ разрушительный зод. За ними дымятся руины, калеки по следу ползут, стеная. Для полного вампа, пожалуй, в них мало ума. Однако российская пампа и долгая наш зима рождают, хотя и не часто, подобные цветики зла. В младенчестве слишком глазасто, в семье ни мила, ни резва. Такая, к двадцатому году, подросткам сбежав от родни, успеет, не ведая броду, все воды пройти и огни, причём невредимо. Ломая чужое житьё и жильё, она понимает, любая расплата минует её. Болезни, потери, пропажи, боли родов и скука труда — всё мимо. И старыми даже я их не видал никогда. Как будто исполнятся сроки, настанет желанный разлад, и некий хозяин жестокий ее отзывает назад. «Спасибо, посол чрезвычайный. В награду такому труду до будущей миссии тайной ты нежиться будешь в аду». На жизни несметная сила, упрямство и воли запас. Все то, что томило, бесило, манило любого из нас способность притягивать страсти дар нравится вкус бытия тебя извиняют отчасти угрюмая муза моя поморщившись след луженке и текст разбирая с трудом он медленно вывел на бланке название улицы дом и ревности неодолимый порыв с удивлением гостя прибавил алёша любимый да милая «В этом ты вся. Когда с идиота в итоге уже ничего не стрясти, сбегаешь и пишешь с дороги, Алёша, любимый, прости. А может, в надежде на гроши, без коих тебе тяжело, к Алёше, что некогда брошен, ты снова ползёшь под крыло?» Простит ли он эту заразу? Хотелось бы верить, что нет. Всё это он думал чтоб сразу за нею не броситься вслед. Теперь, по прошествии года, она предъявляла права. Его тяготила свобода и скука за горло брала. Как долго он ходит по кругу, стареет, растет в ширину, меняет жену на подругу, подругу опять на жену. Но давняя встреча прорыла в его укреплениях брешь. Решился. В надежде прорыва он едет туда, где Допреж ни разу не пожил. Автобус идёт между чёрных полей. Он дремлет, подспудно готовясь к позору свидания с ней. Каким прикрываться предлогом? С каким подбираться ключом? Он мог бы сказать ей о многом, а мог не сказать ни о чём. А мог без единого слова, не руку же ей целовать. Под сенью случайного крова Её повалить на кровать, И ужас восторженный тёк бы по жилам, А разум в натягивал вожжи. А мог бы... Но там ли она вообще? И больше. Чего это ради он едет, куда не пойми, На тряском сидении сзади, Под вечер, с чужими людьми. Да, вечер отчетливо помню, в пространстве сны мои все похожи: по темному полю, по узкой полоске шоссе, светящийся дом на колесах спешит меж луж, и пара попутчик с курносых несет несусветную чушь. А проще всего, вероятно, пустившись в погоню свою, он просто искал варианта, обманул круг, колею. Вот так он ей скажет, быть может. Прикинувшись смутной виной, его непрестанно тревожит тоска по какой-то иной, непрожитой жизни. За здравие начни или за упокой. Страшнее всего равноправие любых вариантов. Какой? Не выбрать. По той ли дороге или этой пустить скакуна. Не вырвешься. Сумма в итоге все та же. И будет равна тебе, то есть данности бедной. Бывало, до звона в ушах он ночью искал заповедный, спасительный в сторону шаг. Нашел ли? Увидим. На въезде автобус слегка занесло. Колючая россыпь созвездий горит, не вмещаясь в число. Он ходит по городу. Поздно и звездно, морозно слегка. Окраины супятся грозно. Какая-то башня, река, киоски, заборы. Потуги заполнить приметами стих. И правда, я не был в Калуге, чем она лучше других? А всё-таки помню. Калуга. Дрожа под покровом плаща, прошёл он без пользы три круга, записанный адрес ища. На третьем почуял, что надо с дороги сойти, и тогда какого-то дикого сада, пред ним вырастает гряда. На скошенных досках забора он видит табличку. Вот тут, вот тут эта улица. Скоро, все скоро. Предчувственный зуд торопит его по тропинке, туда, где виднеется дом. Намерзлым, камкастом суглинки скользя, различает с трудом под деревом в несколько ростов своих то ли граб, то ли дуб. Массивный бревенчатый остов, добротно уложенный сруб. Все пусто. В окошке ни света, ни стекол. Другое окно забито, и это примета, что здесь не бывали давно. На двери замок заржавевший. Уставив в оконный проем, он видит какие-то вещи, но все не на месте своем как если бы паника-паник хозяина сдула во тьму, как будто пробитый Титаник бросать приходилось ему. Вот так-то, моя дорогая. Такие-то, значит, следы она оставляет, сбегая из всякой надёжной среды. Куда-то в своё бездорожье, где силу теряют слова, где всей своей блажью и ложью она перед нами права. Два. Он смотрит в окно, не решаясь без спроса проникнуть туда, а все-таки лезет, лишаясь последних остатков стыда и страха. Чего же мы ищем меж этих бревенчатых стен, любуясь чужим пепелищем? Ужели утешаемся тем, хоть спички ищем, хоть огарок, что как бы наш мир не скудел? Но всякая жизнь и подарок, и наша, еще не предел. Но нет. Натыкаясь жестоко на стену, косяк, табурет, он ищет отсыла, намека, следа пребывания. Но нет. Один пожилой сочинитель, московского быта знаток, грузинского чая любитель, подвел невеселый итог. Живя машинально и ровно, уверясь, что выхода нет, к себе возвращаемся, словно в квартиру, в которой сто лет мы не были. Пыльно повсюду. Бутылочно-пепельный хлам давно не сдавали посуду. А что по столам? По углам? Насквозь пропылилась гардина. В прихожей от грязи черно. Вдобавок вещей половина пропала, и чёрти чего наставили вместо. На ложе, где скомканная простыня, поганые пятна. Похоже, квартира живёт без меня особую жизнь, как чертов уальдовский этот портрет. Пока между ссылок, курортов, гостиниц, застольных бесед, мечусь я. Какая-то небыли нежить хозяйствует тут. Сама расставляется мебель, цветы бесполиво растут. Такие, что, боже, избави, увидеть хотя бы во сне. И все это в полном составе поведает мне обо мне. Но вещи составлены тесно, как будто толпясь на бегу, и многие сдвинуты с места, а многих узнать не могу пустыни затоптанных грядок, Заброшенной жизни вдовство. И грозный её беспорядок, Новейший порядок всего. Во сне меня точит забота, Как гул, наполняющий тьму. Я слышу, сдвигается что-то, И только никак не пойму, куда. Мы проснёмся иными, Как реки, покрытые льдом, Как сад обезлюдивший. Ныне... — Душа моя — брошенный дом, где кинули мебель, одежду, мотыгу, топор и пилу, и книги, и фото, и между обносков лежит на полу. Он сразу узнал её. Сразу. Хотя от тепла, от вина чужому влюблённому глазу юнее казалась она. Присев на оставленный ящик, торчавший в сенях не в попад, он долго при спичках дрожащих рассматривал тёмный квадрат. Навеки её и кого-то, в бесшумном застолье сведя, лежало невзрачное фото, сырое, в потёках дождя, который не раз, вероятно, в глазницу окна залетал. Была там и надпись. Невнятно, но всё-таки он прочитал. Убогое пламя запрыгав, ему осветило слова. «Алёша!» Пиши мне в Чернигов и адрес Садовая, 2. Доволен ли, сыщичек Фигов, свидетельством найденным рад? Ну что же, поедем в Чернигов, Бердянск, Кислоплюйск, Свиноград. Поедем туда, где ночами надрывно рут поезда, где все пожимают плечами на наши расспросы. Туда, где в сумраке вечном таится, Роится чужое житье Где наша бездомная птица Продолжит кочевие своё. Дальнейшее видится смутно, Размытой сплошной полосой. Безлюдное, серое утро. Снежок заметает косой вокзальную площадь. Пудовый, не меньше, Замок на двери он видит на этой садовой. Идёт на садовую три. Соседи, с подобием намека, пуская не дальше синей, ему отвечают далеко, далеко вам ехать за ней». Но он, не боясь, что обманут, кивает «найду, не помру». Ему же, кажется, втянут он в тайную с игру. Она его манит по свету, как жалобный птичий манок, везде оставляя примету. Уступку, записку, намёк. Она выжидает в засаде, меняет места, имена. Ему уже кажется, ради него затевала она цепочку скитаний капризных, крушения случайных семей, чтобы он, непрекаянный призрак, повсюду таскался за ней, кочуя в плацкартном вагоне, в уездной глуши городской где жаркое счастье погони сливается с вечной тоской бесчисленных зданий кирпичных на память о грозных отцах, вокзальных, колхозных, фабричных, где цифры годов на торцах, перронов, лесов, водокачек, мостов, беспризорных детей. Проходчик, налётчик, наладчик, прокатчик, обходчик путей — Кроссвордов-отгадчик, поручик, читатель затрепанных книг, картёжник и прочий попутчик. В безликий сливаются лик. О жизни. Один литератор, любитель донского вина, игристый кухонный оратор, сравнил её с книгой. Она, коль скоро её сочиняли не только заради монет, сильна неубийством в финале не фабулы даже, о нет, но тоном, на вид безучастным, намёком, игрой теней, незримым, однако, всечасным присутствием автора в ней, зудящей подспудную нотой, начальной догадкую той, что где-то страница на сотой прорвётся со всей прямотой, когда эти краски и числа истро тут горячим дыханием смысла и замысла нас обдадут другой пожилой литератор ценивший парфюмы белье прославленный чтец дефлоратор с железной дорогой ее сравнил перелески просторы покинутые города плацкарта бесплодные споры и даже любовь иногда и чай Никогда без осадка. И в липкой бутылке вино. Но весь ее смысл и разгадка в конце и других не дано. А я бы сравнил её с книгой на станции, купленной в путь. В какие пределы не двигай, сюжет не изменишь, отнюдь. Беседы попутчиков блеклых, дожди, провода, вороньё. Но всё, что на полках и в окнах, Не связана с темой её. Часу на четвёртом, с рассветом, Проснёшься, задремлешь в шестом. все едешь куда-то при этом, Читая совсем не о том. Летит паровозная сажа, Попутчики смотрят в окно, Слечая рефрены пейзажа С рефренами фабулы, Но заметишь каким-нибудь белым, Просторным и пасмурным днём, Что смысл всё равно за пределом. И в книге ни слова о нем о том как плетется нескорый дождю подставляя бока о станции той о которой я тоже не знаю пока ах перечень перечень бич мой все те же реестры ряды синонимы знак безграничной привычной тягучей среды пейзажи вдоль окон вагона и звёзд копиронных колонн влачатся подобием фона, намотанного на рулон. Знакомая почва и флора однажды подсунули мне приём нагнетания, повтора, годящийся даже во сне. Просторный пейзаж пустомясый, пахучий разлив травяной, берёт не фактурой, а массой, не выделкой, а шириной. Когда-нибудь высокомерен, Я стану писать, наконец, «Мост», «Вырица», «Выселки», «Мерин», «Оврах», «Огород», «Олунец». И правда, затем ли я гроблюсь, в систему вгоняя разлад, чтоб всякую дробность, подробность расписывать? Проще назвать. Какие там слева и справа ползут по стеклу города и заросли, важно ли право? Наш путь всё равно не туда наш путь без конца обтекает какую то страшную суть он кружит вокруг приникает туша моя вьющийся путь вокруг недоступной и дикой догадки гоня за быте плетением путей по великой она обтекает ее вот вымыли тайну заслужит намек доскребется да до дна Но вся не проникнет, всё кружит в плацкарте, по карте, одна. 3. Заметил ли ты, что по ходу тревожный, томительный знак? В сюжете всё больше народу, всё меньше движения. Так ведёт нас причудливый гений, что притча темнее и темней что сумрачный пыл отступлений и всё прочее вытеснил в ней. Чем больше проспишь, тем усталей подымешься. В этом кино избыток случайных деталей и мыслей по поводу. Но в его лабиринт венозных, в сплетениях рек и дорог, в дождях и гудках паровозных, герой бы додуматься мог, отросший космо Ероша, что правду смешно отрицать что он, вероятно, Алёша, записки её адресат, той первой. Но только от горя он всё позабыл, как больной. Нарочно придумал другое, какую-то почту зимой, и верил в неё с перепугу. И год пролетел, как в дыму, с тех пор, как сбежала в Калугу, оставивши адрес ему. На случай свидания, что ли? Представив такой поворот, во сне он кривится от боли, догадку обратно берёт и всё оставляет, как было, со встречи на почте. Она другого Алёшу любила. Но притча, как прежде, темна. И топчется на перепутье, и всё не откроет лица. Похоже на бегство от сути, на ложь, на отсрочку конца. Материя, прежде сквозная, уже не прозрачна на свет. Что прячемся? Спящий-то знает, но снящийся, видимо, нет. Он все сбережения тратит на то, чтобы ее догонять, и знает, что если не хватит, займет, но поедет опять по новому адресу. Там он услышал Артемовск, а тут Архангельск. И, главное, сам он не знает, куда приведут бессонные поиски эти. Стучась у закрытых ворот, по зыбкой, случайной примете, он вновь её путь узнаёт. Соседи его не рискуют пустить, но дают адреса. Закрытые, забитые, пустуют квартиры, где хоть полчаса она пробыла. Проклиная её за лихие дела, бывает, хозяйка иная припомнит. А как же, была недолго. Должно быть блудило. Откуда она не пойму. Не знаю, кого приводила, ходил не знаю, к кому. Бывал горланила песни, бывало, ребят до зари. Но адрес оставила. Если мол спросит меня, говори. Зачем эта гонка? Затем ли небесным, воздушным вьюном... Который нам новые земли сулит И поёт об ином. горячечным шёпотом уха Лаская и зыбью дрожа. Всю жизнь меня борют два духа, Два демона, два миража. Один соблазняет посулом Тепла и уюта, Второй — стогласым ракочущим гулом, дрожащей земною корой И красными реками первый семейственной тиишью манит второй с несравненной стервой меня отправляет в зенит с приметами впрочем надира и запахом серы второй второй мне опасней задира безжалостный гордый герой и первый охальник в округе забывший про жалости и страх но голосом кроткой подруги Его возвращает в опрах соблазн домоседства, соседства, привычки, уклада, труда, слезливого тёплого детства. И этот мне страшен. О, да. Казалось бы, мне ли, врагу ли титана в броне боевой? Мне, в вечном подпочвенном гуле, всегда различавшему вой бесчисленных беженцев. Мнель, который как Полишинель смотрелся когда-то в шинели, бояться домашности. Мнель, тебя ненавидеть в и желез коммунальной норы, где тихие малые боги глядят на простые пиры, на твой героизм повседневный, на плавание в этом борще, святой бы с усмешкой гневной взглянул, а творец вообще не смотрит. Служение химерам Потомство, покой, кровай. Не ты ли поставил примером для тех, кому жизнь подавай? И крикнуть бы «Сгинь и развейся!» А снова мне в уши орёт величие великого зверства и мелочность мелких щедрот. Вот так и стою, виноватый какой-то вечной виной. Направо уют тепловатый, налево пустырь ледяной. И вот мы, похоже, у края, где ткань пограничного сна совсем истончилась, ветшая, где стала внезапно ясна вся будущность нашего друга. Однажды, бледнее лицом, получит он адрес — Калуга. И путь обернется кольцом. ***Выходит, она замечала погоню, сокрылась во тьму. Иль сам он с Калуги сначала почуял, что нету ему дороги туда, где чужая, всегда беззаконная страсть, бессонно кипит, продолжая разбойничать, рушить и красть. Туда, где кровавые реки, где крик на ночном пустыре, выходит навеки навеки ему оставаться в норе, где, вечно взывая к участию, разъятый на сотни частей, он мучим единственной страстью — отсутствием прочих страстей. Куда он вернется? О, Боже! О чем ему там говорить? А, впрочем, из этого тоже возможно себе сотворить утеху, из вечной тревоги, из вечного «что я могу» И что он в конечном итоге увидел бы в этом кругу? Вглядеться однажды, на что хоть сменял бы он прежний уклад? На ярость, бездомье и похоть, на злобу, на то, что сто крат ужаснее наших безумий, скучнее домашних цепей, поскольку гораздо угрюмей, а главное — много тупей. А жизнь на разрыве! Уже я найду оптимальный режим, понявший, что верю в чужое, пока оно будет чужим, что пылко жалею несчастных и счастью завидую лишь, покуда я сам не участник, покуда я в лучший из ниш, не слишком привязанный к другу, не слишком суровый к врагу, покуда я еду по кругу, а в круг проскочить не могу. Покуда я спящий, покуда за мной ни грехов, ни заслуг, Покуда поёт из-под спуда душа моя, замкнутый круг. В себе заключая блудницу, дорогу, посёлок пустой, Являя собою границу, границу, границу. На той границе, в дни перехода, из мая в июнь, на краю весны, Да еще и погода, по счастью, вошла в колею. В божественный час предвечерний я сплю при открытом окне, и шум, и обрывки речений сквозь сон долетают ко мне. Сплетаясь в подобие хора, они образуют сюжет, становятся связаны. — Ты скоро? — кричат из окошка. — О нет! — в ответ восклицает поклонник, в отчаянии руки к челу прижавший. И на подоконник картина усевшись. «К чему?» «К тому переулку, направо», — старик указывает перстом. «Но только не ведаю право, возможно ли выйти потом к аптеке?» «Возможно», — ответит ему пожилой сизанос. «Сперва ничего не заметит, но после устроит разнос. И что-то мне делать, ей-богу». И словно в ответ типажу «лежать», — указывает бульдогу владелец. А я и лежу, уже просыпаясь, зевая, весеннюю ленью томясь, остатками сна прозревая всеобщую тайную связь гудков, разговоров, окраин, паролей, понятных двоим, в которой и я не случайен своим неучастием своим. Покуда, не занятый делом, я вечно вовне, в стороне, Их мир гармоническим целым, законченным, кажется мне. Быть может, быть может и весь я, и в зыбких тенях потолок, условия их равновесия, их стройного хора залог. Я, полный блаженным покоем, внимающий шуму двора, я тот не участник, на коем и держится эта игра. Тот круг, оболочка, граница, которой боится распад, которого хаос боится, зениться, синица спать, спать. 2 мая 2000 года.